Глава 6. Лорд Эмсворт знакомится с Спейтом. Когда Бсмит вышел на улицу, дождь кончился и уже сияло солнце с тем полунахейным полуиноватым видом, который оно принимает вновь появляясь после летнего ливня. Мостовые и тротуары весело блестели, а в воздухе веяла приятная свежесть. На углу он остановился, взвешивая, как провести ближайшие час и 20 минут.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 дорогой и украшенный довольно-таки поразительным гербом, содержал лишь любезное предложение некоего мистера Алистера МакДугала «Ссудить его любой суммой от 10 до 50 тысяч фунтов только под расписку». Второй конверт обрадовал его таким же предложением от еще одного шотландца, Колина МакДональда. В третьем мистер Иан Кэмпбелл готов был расщедриться на 100 тысяч.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 Смит бросил эти три письма в мусорную корзинку и вскрыл следующее. «Конверт был пухлый и содержал брошюру, а заглавленную «Сей же ночью душа твоя будет исторгнута из тебя». А номер пятый, по странному совпадению, оказался рекламным проспектом предприимчивой фирмы гробовщиков, которые предлагали похоронить его за 8 фунтов 10 шиллингов. Номер шестой, также печатный, содержал манифест некоего Говарда Хилла из Нью-Маркета, требовавший, чтобы он незамедлительно выписал Хилловских трёх лошадей, специальный выпуск, без которого нельзя было и надеяться нагреть букмекеров. Кто вопрошал мистер Хилл дюмовым шрифтом, указал вам у Библиоба на розыгрыше юбилейного кубка. П. Смит и это предложение отправил в корзинку вслед за остальными. Хотя тем самым изобличил в себе такое же отсутствие притрымчивости, какое оплакивал у широкой публики, оставался только номер 7, и в душе Бсмита замерцала надежда. Адрес был написан от руки, а не напечатан на машинке. Он вскрыл конверт. Да, без сомнения, он нечаянно отложил единственный выигрышный билет напоследок. Это письмо искупало все предыдущие разочарования. Каракули, видимо, выводившиеся в взволнованной рукой, гласили: "Если Эрп Смит встретит пишущего в вестибюле отеля Пикадили Палас ровно в 12 в пятницу 1 июля, может выйти дело, если речь идёт о деле и условия приемлемы. Эрп Смит придёт с розовой хризантемой в петлице и скажет пишущему: Завтра в Нортумберленде будет дождь. На что пишущий ответит? Полезно для урожая. Просьба быть пунктуальным. Когда Бсмит прочёл послание во второй раз, на его серьёзном лице заиграла улыбка. Оно куда больше отвечало его ожидания. Хотя самый близкий его друг Майк Джексон был довольно заурядным молодым человеком, вкусы Бсмита, когда он искал чьё-то общества,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 Его общество позволит весело скоротать время до второго завтрака. Смит поглядел на часы. Без четверти 12. Да, у него хватит времени разжиться необходимой хиризантемой и добраться до Пикадилли Паласа ровно в 12. Таким образом проявив пунктуальность, которой неведомый пишущий, видимо, придавал особое значение.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 Почти скрытое точно войска под Дунсианом за чем-то вроде пышного куста, он понял, что ему предстоит. Ему, ценителю строгой и элегантной манеры одеваться. Это что, хризантема? Да, сэр. Розовая хризантема. Одна? Да, сэр. Одна розовая хризантема. Смит неодобрительно оглядел в монокль отмерзительное чудище. Затем, продёрнув его в петлицу, он продолжил путь, ощущая себя лесным зверем, выглядывающим из чащи. Непотребный бурьян испортил ему остаток прогулки. Когда же он вошёл в вестибюль отеля, то обнаружил новый камень преткновения. Вестибюль по обыкновению кишел людьми.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 Наиболее разумным ему представлялось занять место как можно ближе к центру вестибюля и ждать, пока пишущий, подманенный на хризантему, не подойдёт к нему сам и не предпримет чего-нибудь. Так Псмит и поступил. Но когда за 10 минут ничего не произошло, кроме столкновений с куда-то спешащими посетителями отеля, он перешёл к более активным действиям. Возле него уже 5 минут стоял молодой человек спортивного вида. И всё чаще этот молодой человек с некоторым нетерпением посматривал на часы. Он явно кого-то ждал, и Псмит испробовал на нём магическую формулу. "Завтра", сказал Псмит, "в Нортумберлендии будет дождь". Молодой человек посмотрел на него не без интереса, но в глазах его не вспыхнул огонёк узнавания, который надеялся увидеть Псмит. "Что?", ответил он.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 Его недавний собеседник производил самое благоприятное впечатление. Поскольку Псмит занял стационарную позицию, а население вестибюля находилось практически в непрерывном движении, рядом с ним всё время оказывался кто-то новый. И теперь он решил обратиться к индивиду, которого очередная перетасовка поставила бок о бок с ним. По виду душа на распашку, в цветастом жилете, в белой шляпе, Из пятнистой физиономии именно такой человек и мог написать такое письмо. Метеорологическое замечание Бсмита произвело на этого индивида мгновенное действие. Когда он обернулся, его чисто выбритое лицо уже излучало свет радостного дружелюбия. Он ухватил руку Бсмита и потряс её с восхищённой сердечностью. У него был вид человека, который нашёл друга, причём старинного друга. Лицо его сияло восторгом влюблённых, во соединившихся в конце тяжёлого пути. "Старина!" вскричал он. "Я уже 5 минут жду, чтобы вы заговорили. Знал, что мы уже встречались, но не мог припомнить где. Лицо, естественно, до чёртиков знакомое. Ну-ну-ну, и как они все? Кто?" учтиво осведомился Бсмит. "Ну, все ребята, дорогой мой. А, ребята?" Милые наши ребята, внёс уточнение его собеседник и хлопнул Псмита по плечу. Вот были денёчки, а? Какие? спросил Псмит. Ну те, которые мы проводили вместе. Ах, те, сказал Псмит. Казалось, бурная радость индивида в белой шляпе чуть-чуть омрачилась, словно туча начала наползать на летнее небо. Но он ещё крепился. Только подумать, что мы вот так встретились. Мер тесен, согласился Псмит. Я бы позвал вас выпить, сказал Душан Распашку с тем лёгким напряжением, которое овладевает человеком, когда он добирается до сути дела. Но только мой идиот камердинер забыл утром подать мне бумажник. Дьявольская небрежность. Придётся его уволить. Да, досадно, заметил Псмит. «Эх, если бы я мог вас угостить!» — вздохнул тот горестно. «Нет в языке тоскливей слов, чем «быть могло, но не сбылось!» — вздохнул Смит. «А знаете что?» — сказал душа нараспашку, вдруг возрадовавшись. «Одолжите мне пятерку, старина! Наилучший выход из-за труднения, а вечером, когда я вернусь домой, я пришлю ее вам в отель или куда скажете».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 который как раз оказался в радиусе слышимости. Завтра в Нортумберлендии будет дождь. Тот вопросительно прищурился на него. Э? сказал он. Смит повторил своё сообщение. А? сказал тот. Смит начал утрачивать невозбудимое спокойствие, которое придавало ему такую внушительность в глазах общества. Он не учёл возможности, что объект его розысков окажется тут на ухо. Ещё один камень преткновения. Он отошёл, но тут ему на локоть легла рука. Всмит оглянулся. Рука, всё ещё цепляющаяся за его локоть, принадлежала элегантно одетому молодому человеку, в котором проглядывало что-то нервное и даже лихорадочное, неся свой дозор.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 Молодой человек презрительно посмотрел на цветочное убранство Псмита. "А я думал, это какая-то капуста. Я же имел в виду одну из этих, из таких маленьких, которые носят в петлицах. Может быть, гвоздику?" "Гвоздику, Вово." Псмит извлёк хризантему из петлицы и уронил её за кресло, с упрёком глядя на своего собеседника. "Если бы товарищ вы в школе прилежно изучали ботанику, сказал он. Сколько мог было бы предотвращено. У меня нет слов описать агонию духа, которую я испытывал, рассказывая по столице по зади этой живой изгороди. Его собеседник не успел испытать приличествующие случаю сочувствия и раскаяния, ибо взглянул на часы и перенёс тяжёлый шок. Ни намек в течение своего короткого пребывания в Лондоне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 Говорить придётся быстро. Ну, про это, про это дело, это объявление. А, да, моё объявление. Оно вас заинтересовало? Оно без подвоха? Разумеется, мы, Смит, не обманываем. Фредди посмотрел на него с сомнением. А знаете, вы совсем не такой, как я думал. В каком же отношении осведомился Смит? Я не дотягиваю до идеала. Не то, что вы не дотягиваете, а, ну не знаю. Ну да. Если хотите знать, так я думал, вы окажетесь прожжённым типом. Судя по вашему объявлению, вы должны быть совсем намили и готовы на всё. А у вас такой вид, будто вы едете на приём в Букингемский дворец. А, сказал Псмит, узрев свет в конце донеля. В сомнение вас вверх мой костюм. Уже второе такое недоразумение за нынешнее утро.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 К большому моему сожалению, сам я должить её вам не могу. Я уже был вынужден отказать джентльмену, по его словам, моему старинному другу, в такой пустячной сумме, как пятёрка. Но есть милейший, обязательнейший благодетель по имени Алистер Макдоугал, который, господи, вы же не думаете, что я хочу вас подоить? Признаюсь, такая мысль мелькнула у меня. А, чёрт, да нет же. Нет, но, как я уже сказал, Мне просто необходимо раздобыть 1000 фунтов. Мне тоже, сказал Смит. Два ума, но с единой мыслью. Так что вы намерены по этому поводу предпринять? Сам я признаюсь, добровольно понятия не имею как. Я Шарашин, крик несётся по банкам и министерствам. В Смит в тупике. Старик, сказал Фредди жалобно. Вы не могли бы говорить поменьше, а? У меня только 2 минуты осталось. Прошу прощения. Так продолжайте. Чёртовски трудно сообразить, как начать. То есть всё это получается очень запутанно, пока не объяснишь, что к чему. Послушайте, вы в своём объявлении сказали, что преступление не помеха. Смит взвесил эту идею. В пределах разумного и при условии, что оно раскрыто не будет, малое то лико преступления особых возражений у меня не вызывает. Так послушайте, послушайте. Так послушайте. сказал Фредди. Вы не украдёте бриллиантовое колье моей тёти? Смит вставил в глаз монокль и наклонился к своему собеседнику. Украсть колье вашей тёти? переспросил он снисходительно. Да. А вы не думаете, что она сочтёт это недопустимой вольностью со стороны того, кто даже не был ей представлен? Что мог бы Фредди ответить на этот критический вопрос?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 указал Бсмит, держась с ним наравне лёгкой рысцой. Вопреки спешке, осторожность, вскормленная множеством кинолент, не позволила Фредди сообщить изкомые сведения. Выдай свою фамилию, выдай свой адрес, и только Богу известно, чем это кончится. Я напишу вам, крикнул он, делая рывок к такси. Буду считать минуты, отозвался Бсмит учтиво. Гони, скомандовал Фредди шоферу. Куда? спросил тот с некоторым нату основанием. А? По Адингтонский вокзал. Такси умчалось, и Псмит с приятным осознанием, что утро прошло не напрасно, несколько секунд задумчиво смотрел ему вслед. Затем, придя к выводу, что администрация того или иного приюта для умалишенных проявила непростительную халатность, он позволил своим мыслям обратиться к благодушному предвкушению второго завтрака.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 Незагрязнённый присутствием скрипача солиста, нищидящего смычка и оркестра в лексиконе, которого слово пиано не значится. Вывод напрашивался сам собой в каком-нибудь клубе. Отец Псмита, убеждённый из-зав всегдатаи клубов, на вершине своего благоденствия записал сына в несколько таких учреждений, и хотя настали скудные годы, он ещё оставался членом шести Хвала всякам случаям до Нового года и новых взносов. Клубы эти варьировались от трутней заведомо легкомысленного до старейших консерваторов безупречно чинного. Почти немедленно Смит пришёл к выводу, что этот последний словно бы нарочно создан для его настроения. Все кому знаком интерьер старейших консерваторов, безоговорочно одобрили бы такой выбор. В Лондоне нет более подходящего приюта для человека, желающего в процессе ублагтворения утробы превосходно приготовленной пищей неторопливо исследовать свою душу. Утротний бесспорно тоже кормит недурно, но там юность справляет вечный карнавал, и размышления серьёзного человека, занятого исследованием своей души, В любую секунду могут быть прерваны хлебной корбушкой метко брошенной остроумцем за соседним столиком. У старейших консерваторов подобные ужасы немыслимы. Клуб старейших консерваторов имеет 6111 членов. Некоторые из этих 6111 более респектабельны, чем другие, но респектабельны они все. От строжилов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 Э, сказал он, словно в ответ на какие-то слова. А да-да, совершенно верно, совершенно верно, мой дорогой. Стоять и болтать не следует. Нет, не следует, э? Но я должен был извиниться, чуть было не опрокинул столик этого джентльмена. Не вижу без пенсне куда иду, слеп как крот. Э? Что? Совершенно верно. Совершенно верно.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 живёт у себя в поместье и в клубе бывает редко говорят очень рассеянный джентльмен картофили сэр благодарю вас сказал смит официант отошёл но тут же вернулся я поглядел в книге записи гостей сэр джентльмена который завтракает с лордом эмсвортом зовут ролстон мактод очень вам благодарен сожалею что затруднил вас несколько сэр Смит вновь принялся за котлету. Угрюмый вид молодого человека, сопровождавшего лорда Эмсворта в блужданиях по кофейному залу, весьма точно выражал чувства, обуревавшие его уязвлённую душу. Ролстон Мактот, могучий молодой пивец со Скатуна, проникает в глубины человеческих эмоций и вносит новую ноту в "Монреаль Стар". Увлекательнейшее чтение. И псиланти Геральт не получал от завтрака ни малейшего удовольствия. Приятное ощущение собственной важности, вызванное тем обстоятельством, что впервые в жизни он якшался с подлинным графом, через 10 минут, проведенных в обществе его гостеприимного хозяина, перешло в смесь отчаяния с раздражением, и чувства эти продолжали нарастать с каждым глотком. Не будет преувеличением сказать, что к тому времени, когда подали рыбу, Мактот несомненно облегчил бы душу, схватил он маслёнку и опустил её вместе с маслом на лысину его сиятельство. Темпераментным молодым человеком был Ролстон Мактот. Он желал находиться в центре картины, излагать свои взгляды перед покорной аудиторией, почтительно и с интересом ему внимающей. Но на протяжении только что завершившейся трапезы ни единое из этих вполне законных требований удовлетворено не было. С первой же секунды лорд Эмсворт завладел разговором и с мягкой, блеющая настойчивостью оборонял его от всех посягательств. Пять раз Мактодду почти удавалось запустить одну из лучших своих острод, но для того лишь, чтобы её смел со своего пути бурный поток рассуждений о чтокрозах. На шестой раз ему всё-таки удалось представить её в полном блеске, но сидевший напротив старый осёл перемахнул через неё, как через барьер, и понёсся галопом дальше перечислять умственные и нравственные дефекты исчадия по имени Ангус Макалистер, приходящегося ему старшим садовником или чем-то ещё в том же духе. Хотя мистер Мактотд любил поесть и обычно ценил хорошую кухню, этот завтрак превращался у него во рту в полынь и желчь, и несколько минут спустя в кресло у окна нижней курительной, насупившись, рухнул весьма обозлённый и изнемогающий певец со скатона. Короче говоря, мы знакомим читателя с мистером Мактотдом в том мгновении, когда он приближается к точке закипания. Ещё один два повода для раздражения, и только Богу известно, что он способен натворить. Пока же он только откидывается на спинку кресла и в свире посопится. Однако в нём теплится надежда, что ему может принести облегчение сигара, и он ждёт, когда её ему предложат. Граф Эмсворт не замечал его насупленного лица. Собственно говоря, Он практически не видел Мактотта, начиная с минуты своего прибытия в клуб, когда некто, судя по голосу, старший швейцар, сообщил ему, что его ждёт джентльбен, и подвёл к бесформенному пятну, которое назвалось приглашённым гостем. Потеря пенсне оказала обычное воздействие на лорда Эмсворта и превратила мир в непроницаемый туман, в котором точно рыбы в мутной воде плавали неясные фигуры. Впрочем, поскольку он находился в Лондоне, это особой важности не имело. Смотреть в Лондоне было решительно не на что, если не считать смутного ощущения, что в целом Пинсне ему не помешало бы. Ощущение достаточно сильного, чтобы отправить рассыльного в отель на розыске этого оптического устройства. Отсутствие кругозора не препятствовало лорду Эмсворту наслаждаться жизнью. А в отличие от мистера Мактодда, он наслаждался ею в полной мере. Этот молодой человек, решил он, на редкость приятный собеседник. Как мило, что он с таким увлечением слушает, а не перебивает, не старается завладеть разговором в прискорбной манере нынешней молодёжи. Лорд Эмсворт не мог не признать, что внушавшая ему такое отвращение поездка в Лондон за этим поэтом или кто он там, обернулась куда менее тягостным испытанием, чем он ожидал. Ему нравился немой, но очевидный интерес Мактодда к цветам, его безмолвная, но горячая поддержка в ситуации с Маккалистером. Нет, очень приятно, что он погостит в Бландингсе. Будет большим удовольствием показать ему сады и познакомить его с Маккалистером. Пусть он сам измерит черные бездны ментальности, этого изгоя. С заподобными размышлениями он совсем забыл заказать вышеупомянутую сигару. В обширных садах, где для этого достаточно места, сообщил лорд Темсворт, опускаясь в кресло и продолжая беседу с той фразы, на какой её пришлось временно прервать: "Очень желательно отвезти несколько клумб или хотя бы одну" поднеброскую зелень без каких бы то ни было цветов. Вижу, вы со мной согласны. Мистер Мактод не был с ним согласен. Рык, который лорд Эмсворт принял за восторженную поддержку его взглядов, был всего лишь эхом мук, клокотавших в глубинах истерзанной души мистера Мактодда. Криком, как чудесно выразился поэт, заядлого курильщика в агонии. Жажда за курицей к этому времени уже раздирала когтями все внутренности мистера Мактотта, но остатки благовоспитанности мешали ему прямо и откровенно потребовать сигару, по которой он изнывал, и его мысли лихорадочно изыскивали способ подойти к этой теме по касательной. Есть только одна возможность со всей полнотой насладиться чудными красками цветов. продолжал лорд Эмсворт. А именно некоторое время. Да, кстати, о цветах, сказал мистер Мактот. Я слышал, что для роз очень полезен табачный дым. Погулять по тенистой зелёной аллее, а затем пройтись по цветникам. Без сомнения, заметную роль тут играет подсознательное использование оптического закона. Заключающегося, если обойтись без научных терминов, в том, что глаз, некоторые считают, будто курение вредно для глаз. Я с ними не согласен, кричао заявил мистер Мактот. Так сказать, насыщается зелёным цветом, а потому более настроен воспринимать другие цвета, и особенно все оттенки красного. Возможно, именно такое соображение объясняет, почему создатели столь многих старинных английских садов уделяли такое внимание культивированию тиса. Когда вы приедете в Бландинг, мой дорогой, я покажу вам нашу знаменитую тисовую аллею. Увидев её, вы убедитесь, насколько я был прав. Девиорда, воспротивившись злорадным взглядом Ангуса Маккалистера. Вчера я завтракал в одном клубе, сказал мистер Мактот с великолепным мактодовским упорством. Где в курительной на столах нет спичек, а одни только скрученные бумажки для прикуривания, что очень неудобно. Ангус Маккалистер, сказал лорд Эмсворт, профессиональный садовник. Думаю, этим сказано всё. Пой мой дорогой, не хуже меня, знаете, что такое мох для профессиональных садовников. Иными словами, вам, чтобы выкурить после завтрака сигару, надо встать и пройти к газовой горелки в дальнем углу комнаты. Мох по какой-то неясной причине приводит их в бешенство. Он пробуждает в них самые неизменные страсти. Природу устилает тисовые аллеем мох.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 Через мой труп. Только когда я буду плавать в собственной крови у входа в тисовую аллею, а вы потревожите хотя бы один дюйм моего изумительного мха. Попробуйте понять, МакАлистер, сказал я всё с той же теплотой, что вы не разбиваете площадку для детских игр в предместье Глазго, а пытаетесь обезобразить быть, может, самый прелестный уголок. В одном из прекраснейших и стариннейших садов Соединённого королевства из его глотки вырвалось какое-то гнусное шотландское ворчание, и на этом мы остановились. Разрешите мне, мой милый, продолжал лорд Темсворт, аристократической змеёй поизвивавшись в глубинах кресла, пока его позвоночник не обрёл надёжной опоры в кожаной спинке. Разрешите мне описать вам тисовую аллею замка Бландингс, направляясь к ней с запада. Мистер Мактотс сдался и полный чёрных злопыхательских мыслей вновь провалился в бестобачный ад. Курительная к этому времени почти заполнилась, и со всех сторон клубы душистого дыма поднимались над группками глубокомысленных государственных мужей. обсуждавших речь Гладстона, произнесённую в 1872 году. Мистер Мактот взирал на них, как пери, тоскующие у райских врат, навеки для неё замкнутых. Он был доведён до такого состояния, что со смиренной благодарностью принял бы сквернейшую сигаретку вместо гаванной своей мечты. Но даже в такой убогой замене ему было отказано. Аллортэмсворт продолжал жужжать. Направившись к ней с запада, он теперь уже углубился в тисовую аллею. Многие тисы, без сомнения, утратили формы, первоначально им приданные. Некоторые напоминают шахматные фигуры, другие кое-в чём похожи на человеческие. Тут вырисовывается как бы голова в треугольке, там проглядывают фижмы. Третьи имеют вид массивного столпа с закруглённой вершиной и грибообразной шляпкой над ней. Эти последние почти все внутри полые и образуют подобие беседок. Один из самых высоких. А? Что? Лорд Темсворт недоуменно замегал на возникшего возле него официанта. Лишь мгновение назад он пребывал в сотни миль отсюда. И не сразу сумела освоиться с мыслью, что на самом деле он сидит в курительной клуба старейших консерваторов. А! Что? Разсильный сию минуту доставил ваше сиятельство. Лорд Эмсворт тупо воззрился на поданный ему футляр. Но тут сознание вернулось к нему. А, благодарю вас, благодарю. Моё пенсне. Превосходно. Благодарю вас, благодарю, благодарю. Он извлёк пинсней из футляра, выдвинул на переносицу, и в тот же миг перед ним распахнулся широкий мир, ясный и чёткий, словно он выбрался из густого тумана. Чудесно, произнёс он одобрительно, и вдруг окаминел. Нижняя курительная клуба старейших консерваторов расположена на первом этаже.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 Даже самая крохотная цветочная лавочка притягивала лорда Эмсворта как магнит, а это был просторный, великолепный магазин. В его витрине буйствовал карнавал летних цветов, и лорд Эмсворт, поднявшись из кресла, сделал стойку как поинтер на фазана. Боже мой, произнёс он благоговейно. Если читатель отнесся к увлекательным рассказам лорда Эмсворта, отчасти запечатленным на предыдущих страницах, с тем пристальным вниманием, которого они заслуживали, он без сомнения не забыл упоминание о штокрозах. За завтраком лорд Эмсворт уделил немало времени штокрозам, но так как мы не имели счастья присутствовать на этой приятнейшей трапезе, необходимо дать краткое резюме выше указанной теме, Дабы просвещённая публика могла сама обойти третейским судьёй в споре между лордом Эмсвортом и несгибаемым Маккалестером. Вкратце суть такова. Многие старшие садовники предпочитают сорта, что кросс невольно наводящий на подозрение, что они взыскуют идеала ложного и недостойного. Ангус Маккалестер, цепляясь за старше садовнические понятия о красоте и гармонии, даже слышать не желал про широкий внешний лепесток. Цветку шток-розы, по утверждению Ангуса Маккалистера, полагалось быть тугим и округлым, как мундир генерал-майора. Лорд же Эмсворд считал подобную точку зрения недопустимо узкой и требовал свободы для раскрытия самой высокой, самой истинной красоты шток-роз. Вольно раскинувшиеся внутренние лепестки, по его убеждению, Обещали удивительную игру и яркость красок. А широкий внешний лепесток с чуть гофрированной поверхностью и изящно вырезанным краем, короче говоря, лорд Темсворт предпочитал расхристанные штокрозы, а Ангус Маккалистер плотно собранные. В результате разразилась ожесточённая война, и, как мы знаем, его сиятельство вынужден был капитулировать. Горечь поражения продолжала его мучить. И во флористе напротив он узрел возможного единомышленника, потенциального союзника, чуткого друга, с которым можно сплотиться и придать проклятию шотландское упрямство Ангуса МакАллестера. Взглянув на лорда Эмсворта, вы не поверили бы, что он способен двигаться быстро. Однако факт остаётся фактом. Он вылетел из курительной и скатился с крыльца клуба, прежде чем челюсть мистера Мактода, отвалившаяся, когда его гостеприимный хозяин, кроличьим прыжком исчез из его поля зрения, успела вернуться в исходное положение. Секунду спустя, случайно взглянув в окно, мистер Мактод увидел, как лорд Эмсворт метеором пересек улицу и скрылся в цветочном магазине. Именно в этот момент Псмит, кончив завтракать, спустился в курительную, насладиться чашечкой кофе. Столики почти все были заняты, но покинутое лордом Эмсвортом кресло распахивало перед ним объятие. "Это кресло занято", вежливо осведомился Псмит. Настолько вежливо, что по контрасту ответ мистера Мактотта прозвучал ещё более яростно. "Нет, не занято", буркнул Мактотт. Псмит сел, ему хотелось поболтать. «Так значит, лорд Эмсворт вас покинул?» — осведомился он. «Он ваш приятель?» — в свою очередь осведомился мистер Мактод тоном, который не оставлял ни малейших сомнений, что он готов излить свой гнев и на любую замену. «Я знаю его в лицо, не более того». «Чтоб его черт побрал!» — проворчал мистер Мактод с неописуемой злостью.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 Только эта борода пригласила меня на завтрак, все время распространялась о своих проклятых цветах, не давая мне вставить ни слова, не сочла нужным предложить мне сигару, а теперь улепетнула, даже не извинившись, и зарылась вон в той лавке напротив. Меня еще никто так не оскорблял. «Действительно, не верх радушия», — признал Псмит. «И если он воображает», — сказал Мактод, вставая.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 «И я, черт меня побери, склонен думать, что нет!» — вскричал мистер МакТотт. «Я ухожу! Сию же минуту! А если этот старый олух когда-нибудь вернется, можете передать ему, что меня он больше не увидит!» И Ролстон МакТотт, чья кровь от праведного негодования и досады кипела так, что в столь жаркий день это могло оказаться опасным, с суровым и неумолимым выражением на лице, промаршировал к двери.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 оказался восхитительным собеседником. В вопросе о штукрозах он занимал на редкость правильную позицию и был таким кладезем всяческих сведений о дельфиниумах, наумбургиях, эвкомиях, гравилати городском, бергамоте и ранних флоксах, что лорд Эмсворт всем сердцем предавался пиру разума и восторгу души. Лишь через четверть часа вспомнил он, что бросил гостя томиться в нижней курительной.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 А поскольку там стояло только два кресла, высокий молодой брюнет в одном из них несомненно был гостем, которого он покинул. Лорду Эмсворту и в голову не пришло, что это мог оказаться Паткидаш. Время в магазине промелькнуло так приятно, что у него сложилось впечатление, будто отсутствие его длилось не более 2-3 минут. Он направился к молодому брюнету. У лорда было возникло мысль, что за прошедшее время Его гость несколько подрос, но мысль эта промелькнула и исчезла. "Дорогой мой", виновато сказал он, опускаясь в кресло. "Я должен перед вами извиниться". Смит без труда понял, что граф пал в заблуждение, и истинно благонравный молодой человек, конечно, поспешил бы тут же это заблуждение рассеять. Тот факт, что Бсмиту это даже в голову не пришло, Без сомнения, объясняется каким-то врождённым дефектом его характера. По своему складу он был молодым человеком, который принимает жизнь беззаговорочно, и чем больше сюрпризов она преподносила, тем приятнее ему было. Вскоре, подумал он, ему придётся подыскать предлог, чтобы незаметно исчезнуть из жизни лорда Эмсворта. Но пока ситуация, на его взгляд, сулила заманчивые возможности. Ну что вы,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 Но, конечно, с моими они ни в какое сравнение не идут. Как жаль, мой дорогой, что вы не посетили Бландингс в начале месяца. Мои розы особенно хороши именно тогда. Жаль, что вы не успели их увидеть. Вина, полагаю, всецело моя, сказал Бсмит. Но, конечно, тогда вы ещё не приехали в Англию. А, в таком случае всё понятно. Тем не менее, пока вы будете в Бландингсе, я смогу показать вам ещё много цветов. Быть может, сказал лорд Эмсворт наконец-то по законам вежливости, предоставляя своему гостю право голоса, быть может, вы напишете о моих садах стихотворение, э? Смит почувствовал себя опольщённым. Долгие недели тяжких трудов среди селедок Биллингсгейта вселили в него безотчетный страх, что миазмы рыбного рынка льнут к нему и вовне его пределов. И вот абсолютно беспристрастный наблюдатель глядит ему прямо в глаза и принимает его за поэта, и значит, вопреки всему им пережитому, в его наружности сохранилось нечто высокодуховное и безрыбное. «Не исключено», — сказал он. Отнюдь не исключено. Думается, вы черпаете идеи для своих стихов ото всюду, сказал лорд Темсворт, благородно сопротивляясь желанию вновь взять беседу за глотку. Он испытывал самое дружеское расположение к этому поэту. Чертовски мило с его стороны не обидеться и не надуться из-за того, что его оставили одного в курительной. Практически да, отозвался Бсмит, исключая рыбу. о рыбу. Я не написал ни одного стихотворения о рыбе. Неужели, сказал лорд Темсворт, вновь ощущая, что в механизме их беседы разболтался какой-то винт. Однажды мне предложили княжескую сумму, продолжал Псмит, радостно отдаваясь волнам своего врождённого энтузиазма. лишь бы я написал балладу для газеты рыбников под заголовком Герберт на шпалтус. «Но я был тверд. Я отказался наотрез». «Неужели?» — сказал лорд Эмсворт. «Все-таки следует себя уважать», — объяснил Псмит. «О, разумеется», — сказал лорд Эмсворт. Естественно, это было нелегко. Редактор, осознав, что мой отказ окончателен, совсем пал духом. Однако я дал ему рекомендательное письмо к Джону Водвотеру, который, насколько мне известно, развил указанную тему очень мило. В эту минуту, когда у лорда Эмсворта голова слегка пошла кругом, аб Смит, на которого возможность поговорить всегда оказывала стимулирующее действие, приготовился продолжать обмен остроумными репликами. К ним подошёл официант. Ваше сиятельство спрашивает какая-то молодая дама. Э? А, да, а, да. Я её ждал. Это мисс, как бы шеё? Хилидей. Халидей. Это мис Халлидей, объяснил он Смиту, который едет в Бландингс каталогизировать библиотеку. Бакстер, мой секретарь, просил её прийти сюда и повидать меня. Вы позволите покинуть вас на минуту, мой дорогой? Разумеется. Когда лорд Эмсворт скрылся, Смиту пришло в голову, что настал момент взять шляпу и бесшумно исчезнуть навсегда из жизни лорда Эмсворта. Только так можно было избежать замешательства и неприятных объяснений. А одним из главных правил Псмитта всегда было избегать объяснений. Конечно, лорд Эмсворт, вернувшись в курительную и обнаружив, что остался без поэта, может ощутить болезненное разочарование. Но с другой стороны, это сущая мелочь в наши дни, когда поэтов расплодилось столько, что практически невозможно швырнуть кирпич в маломальски людном месте. и не угодить в сурового юного барда. Если уж решил Псмит, лорд Темсворт желает общаться с поэтами, то несомненно ему тут же подвернётся ещё один. Поэтому он уже собрался встать, но приятная сытость заставила его ещё несколько минут понежиться в удобном кресле. Им владела светлая безмятежность, и нарушать это редчайшее настроение было бы прискорбной опрометчивостью. Смит закурил очередную сигарету, и вновь, как после прощания с мистером Мактоттом, его мысли мечтательно обратились к девушке, с которой он расстался в бюро по найму мисс Кларксон. Он думал о ней с тихой грустью. Как печально, что две несомненно родственных души, подобные ему и ей, встретились в вихре лондонской жизни лишь для того, чтобы тут же разлучиться, предположительно, навеки. И потому лишь что этикет, регулирующий отношения тех, кто создан мужчиной и женщиной, воспрещает мужчине укрепить случайное знакомство, узнать фамилию и адрес прекрасной незнакомки, пригласить её выпить чаю в кафе-кондитерской и поклясться в вечной дружбе. Он вздохнул, рассеянно глядя в окно нижней курительной. Как он дал понять в своей беседе с мистером Вольдервиком, Эти синие глаза и весёлое милое лицо произвели на него неизгладимое впечатление. Кто она? Где живёт? Будет ли ему доно увидеть её вновь? Выяснилось, что будет. Пока он задавал себе эти вопросы, по ступеням клуба спустились две фигуры и остановились на тротуаре. Одной фигуры был лорд Эмсворт без шляпы. Другой, сердце Бсмита, обычно работавшее как часы, подпрыгнуло у него в груди. Была это та самая девушка, которая занимала его мысли. Вот же она, такая же синеглазая, светловолосая, неописуемо милая и очаровательная, как всегда. Смит взвился из кресла почти с той же бешеной стремительностью, какую совсем недавно продемонстрировал мистер Мактот. Намереваясь незамедлительно внедриться в эту группу, он промчался через курительную стол бурно. Что местные седые бороды проводили его возмущёнными взглядами, а многие даже собрались написать возмущённое письмо в правление клуба. Но, вылетев на улицу, Бсмит узрел пустой тротуар. Девушка как раз сворачивала за угол на Стренд, а лорд Темсворт исчез бесследно. Однако Бсмит уже научился разбираться в повадках его сиятельства и знал, где его искать. Он пересек улицу И вошёл в цветочный магазин. "А, мой дорогой", любезно сказал граф. "Вам уже пора. Не забудьте Падингтонский вокзал. Наш поезд отходит ровно в 5. Билет возьмите до Маркет-Блэндингса". Смит заглянул в магазин лишь для того, чтобы спросить у его сиятельства, не знает ли он адрес мисс Халлидей, но эти слова посолили такой букет заманчивых возможностей. Что он тотчас отказался от своего бескрылого намерения. Мистер Мактотд вспомнил он, упомянул среди прочего о приглашении погостить в замке Бландингс, приглашении, которым решил пренебречь. А раз уж он заменил мистера Мактотда в клубе, то не продолжит ли этот благой труд, исполняя его обязанности и в Бландингсе? С этроистической точки зрения он таким образом избавит своего разочарованного хозяина от неприятного разочарования, а в более личном плане только поехав в Бландингс, сможет возобновить знакомство с этой девушкой. Смит был не из тех, кто пятится, заслушав зов приключения, не попятился он и теперь. Ровно в 5, сказал он. Я буду там. Превосходно, мой дорогой. сказал лорд Темсворт. А мисс Халлидей едет с нами? Э? Нет, она приедет через день-два. С нетерпением буду ждать возможности представиться ей, сказал Псмит. Он повернулся к двери, и лорд Темсворт, просияв улыбкой ему вслед, продолжал разговор с хозяином магазина.